Его встречали в зарослях и на открытой прерии, примерно в границах площади в 20 на 20 миль между Леоной и рио Всадника без головы видели многие и в разное время. Во-первых, те, кто искал Генри пойн и его предполагаемого убийцу. Во-вторых, слуга Мориса Мустангера. В-третьих, Кассий Колхаун,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 то нетерпеливо отгоняющим волков и коршунов, безучастный ко всему, медленно объезжает Дубраву всадник без головы.